Второе. Гарлем. 9 часов вечера. Мы вышли из такси неподалеку от станции метро Эджкомп Авеню. Куганс Bluff Self Storage, склад мебели, куда меня направила Гледис, находился в квартале Пола Ground Towers среди высоченных кирпичных башен. Эти башни-кресты расставленные в треугольнике, образованном рекой, автодорогой Гарлем-Ривер-Драйв и 155-й улицей, растворялись, если задрать голову, прямо в вечности. Влажный воздух дышал теплом, фонарей было маловато, но многочисленным обитателям здешних мест не сиделось под крышами. Они сидели на газонах, на низких оградах. Куда ни посмотришь, всюду люди. В атмосфере витало электричество, но не больше, чем в Эссоне, городке моей юности. Другое дело, что народ здесь был темнокожий. Я подумал про себя, что мы с Тео попали сейчас в фильм «Спайка Ли». Тех времен, когда Спайк еще снимал хорошие фильмы. Темно. Жарко. Я разложил коляску и усадил Тео. Мы пустились в путь, и я, развлекая сына, гудел, изображая болит формулы один. Люди посматривали на нас любопытством, но не задевали. Прогулка оказалась длиннее, чем я думал, но в конце концов весь в поту, я добрался туда, куда хотел. Вошел в дежурку и представился. Дежурная в неурочное время довольно высокомерный студент, что-то печатавший в ноутбуке. Его раскачивающийся торс обнимала майка с логотипом Колумбийского университета, на суровом лице горели прыщи, а слишком большие очки не скрывали густых бровей под африканским ежиком. «Не думаю, что здесь место, подходящее для детей». сообщил он мне, снимая фотокопию с моего удостоверения личности. «Ему пора быть в постели, не так ли?» «Он на каникулах. Завтра не идет в сад». Студент подозрительно покосился на меня, словно бы спрашивая, «Ты что, издеваешься надо мной?» «Да». Я издевался. Но, несмотря на наш вежливый поединок, Он показал мне на карте, где находится нужный мне бокс. Я поблагодарил и покатил коляску по ангару, по-прежнему подражая гоночной машине. еще! Еще, папа!» — подбадривал меня сын. Подъезжая к боксу, я сделал вид, что нас занесло в сторону, потом все же затормозил, высвободил сына из коляски и поднял железную штору. Зажег лампочку. Естественно, сначала увидел пыль, но меньше, чем я ожидал. Взял Тео на руки, тот взял на руки Фифи, -фи, любимую плюшевую собачку, и мы вошли в бокс. Воспоминания о прошлом. Я не забыл, при каких обстоятельствах попали сюда эти вещи. Анжела и Гладис свезли их сюда в 2005 году, после смерти Джойс. За два года до того, как анализ на ДНК в логове Кифера показал, что там находилась еще и Клэр Карлайл. В 2005 году у сестер еще была слабая надежда, что девушка найдется и разберется с вещами матери. Бокс был просторным, но порядка там не было. Мы с Тео двинулись изучать этот бедлам, с ощущением, что попали в пещеру Али-Бабы. В восторге от приключения Тео восхищенно замахал ручонками, увидев покрашенный краской стул, велосипед, ролики, одежду, кухонную утварь. «Пусти, папа, пожалуйста!» Я спустил сына на пол. «Пусть повозится. Вернемся в гостиницу, вымою с головы до ног». Теперь я принялся за работу всерьез. Кто знает, может именно здесь и найдется что-то очень важное? Какая-то существенная улика, если кто-то в свой час пожелал все это сжечь. Диски, пленки, газеты, книги. Художественная литература. Научная, не абы какая. Народная история США. зина, Формирование согласия Ноама Хомского, джунгли Эптона Синклера, люди из бездны Джека Лондона. Нет логотипу Наоми Клайн. Биографии. Люси Стоун, Эн Браден, Билл Клинтон, Малькольм Икс. Девятка из Литл Рока. Сезар Чавес. Я даже нашел томик Пьера Бурдье, «Мужское господство» на английском. Так же, как ее сестры Джойс Карлайл, была образованной и начитанной. Ее взгляды были близки к феминистским и ультралевым, что не так-то часто встречается в Америке. Еще я увидел детские платья и школьные учебники. Наверное, они когда-то принадлежали Клэр. Растроганный, я перелистал ее школьные тетрадки. прилежно исписанное каллиграфическим почерком среди домашних заданий, обратил внимание на сочинение Почему я хочу стать адвокатом. От него так и веяло юношеским идеализмом, подтверждаемым цитатами из Ральфа Нейдера и Аттикуса Финча. Оно писалось в 2005. Задолго до того, как Америка узнала, что Аттикус Финч на самом деле был расистом. Читая сочинение, я вспомнил, что Марлен де Латур тоже говорила мне, что Клэр хотела быть адвокатом. В то время, когда ее похитили, это желание превратилось в осознанное решение. Что ее заставило обратиться к медицине? Безусловно, то, что она пережила. Возможно, ей захотелось помогать людям более весомо, более осязаемо. Как бы там ни было, информация осела в каком-то уголке моего мозга, и я продолжил поиски. Прошло еще минут сорок пять, и бедняга Тео уже не держался на ногах. Полазив где только мог, он вымазался как трубачист. Я устроил его в коляске и... Недостойный отец совершил еще один недостойный поступок, Поставил ему на айфоне мультик, чтобы его убаюкать. Я готов был провести здесь целую ночь. Мне и в голову не приходило взять и покинуть этакое Эльдорадо. Здесь было в чем покопаться. Одних бумаг сколько. Счета, квитанции, банковские карты, платежки. Хорошо, что Джойс была аккуратисткой. Все ее бумаги были разложены картонным папкам. Сын спал сном праведника, а я, усевшись по-турецки, принялся шорстить бумаги. Ничего особенного мне не попадалось. На протяжении долгих лет Джойс работала секретарем в школе. Владелицей дома была ее мать. Дочь практически за него ничего не платила. Тратила Джойс мало. Кроме зарплаты, никаких доходов у нее не было. В груди бумаг мое внимание привлекла пластиковая папка с вырезками из нью йорк Геральд. Я пробежал название статьи. Суперзадолженности среднего класса. Неравенство в Америке зашкаливает. Доступ к абортам все еще тернист. Среди членов Конгресса немало миллионеров. Уолл-стрит против Мейн-стрит. Примечание. поскольку Мэйн-стрит наиболее распространенное название главной улицы в небольших американских городках, данный заголовок следует понимать как финансовый центр против бедной провинции. Конец примечания. Что общего между всеми этими статьями, кроме их, так сказать, прогрессивной направленности? Я просмотрел их по диагонали и ничего не нашел. Выпрямился и потянулся, Трудно не впасть в уныние. Возможно, Марк и нашел бы здесь что-то стоящее. Я набрал его номер, но телефон в подвале сеть не ловил. Ладно. Снова принялся за папки. Инструкция по сборке шкафа из Икеа. Инструкции по эксплуатации и гарантии стиральной машины. Кофеварки. Сотового мини-духовки. Стоп. Я снова перебрал бумажки. Мое внимание привлекла инструкция сотового. Телефон одноразовый. Прикреплен кассовый чек с датой 30 мая 2005 года. Через два дня после исчезновения Клэр. От волнения я вскочил на ноги. В папке, которую мне передала Глэдис, был отчет о телефонных звонках Джойс, но проверяли ее домашний, и, так сказать, официальный мобильный. Однако у Джойс был еще один телефон, одноразовый, с предоплаченной картой. Эти телефоны не регистрируются, и выйти на них гораздо труднее. Но меня взволновал не сам по себе телефон, а то, что он был куплен почти сразу после похищения Клэр. В голове у меня зароились предположения, но я постарался успокоиться и снова принялся за работу, Одна удача притягивает другую. Одежда. Самое главное событие моей юности было связано с одеждой. Мама чувствовала, что отец ее обманывает, и постоянно за ним следила, обыскивая карманы. Я вспоминаю сейчас доисторические времена, когда не было интернета, фейсбука, программ слежения и сайтов знакомств. Отец был крайне осторожен, но однажды, да, всегда подводит один единственный раз, он забыл в кармане счет из гостиницы. Мама обнаружила его, когда собиралась нести костюм в чистку. Жить во лжи она не считала возможным и ушла от мужа, отказавшись от уютного дома и удобной жизни, какую мы вели в Антибе. Она вернулась в Париж вернее, в парижское предместье, а я поехал вместе с ней. Мне пришлось расстаться с друзьями, распрощаться с тихим старым колледжем Рустан, лишиться возможности каждый день видеть море, гулять среди сосен по насыпи. Меня ожидало хмурое небо и асфальт Эссена. Одна моя половина восхищалась мамой, вторая ее ненавидела. Вот и с карманами Джойс я поступил по маминому. Обыскал все до единого. В платьях, куртках, пиджаках, брюках. Нашел. Билеты в метро, монетки, талоны на скачки, скидочные карты, тампон, пачку аспирина, визитную карточку. На визитной карточке значились только имя с фамилией и телефон. Я внимательно рассмотрел ее. Флоренс Галло, 212 в скобках, 132 дефис 52-78. Имя показалось мне знакомым. Я только что где-то его видел. Или мне кто-то его называл. Если честно, я устал, как собака. Отсидел ноги, пыль ела мне глаза, но сердце билось часто-часто. А это хороший признак. Значит, чувствуешь, что напал на след, что вот-вот найдешь что-то очень важное. Я понимал Карадека. Он не случайно любил свою работу. Внезапно похолодало. Я накинул на Тео куртку, нагрузил коляску папками, чтобы как следует изучить их в гостинице, и мы с ним попрощались с боксом. В холле склада пришлось задержаться. Прыщавый студент смотрел на нас все так же неодобрительно. Но что мне до него? Я вызвал такси и снова попытался связаться с Марком. Напрасно, тот не отвечал. На удачу я попробовал набрать Флоренс Галло, и получил ответ, такого номера не существует. А следом пришла смс-ка, что заказанное такси ждет. Мы распрощались с Ground Tower и сели в машину. Шофер любезно помог мне сложить коляску и уложил ее вместе с папками в багажник. Я, прижимая к себе Тео и стараясь его не разбудить, сел на заднее сиденье. Кожаная обивка, классическая музыка, бутылка воды. Автомобиль мчался по ночному городу. «Испанский Гарлем. Верхний из Сайд. Центральный парк». Я тоже прикрыл глаза, чувствуя шеей теплое дыхание сына, и уже погружался в сладкую дрему, как вдруг в мозгу вспыхнула картинка. Я мгновенно открыл глаза и прошипел шоферу «Стойте! Пожалуйста, остановите машину!» Он включил поворотник, предупреждающие огни, и затормозил. «Могу я попросить вас открыть багажник?» Я вылез, согнувшись в три погибели. Сын обеспокоенно приоткрыл глаза. Фифи, -фи, тут?» «Тут-тут», — отозвался я, подхватив плюшевую собачку. «Вот он!» Рыться одной рукой в багажнике, держа Тео, было дико неудобно, но я все-таки выцепил папку с газетными вырезками. Теперь я знал, кто такая Флоренс Галло. Журналистка. Ее именем были подписаны все статьи, которые вырезала Джойс из Нью-Йорк Геральт. Я посмотрел на даты. Все статьи были написаны между 14 и 20 июня 2005 года. Как раз в ту самую неделю... когда Джойс находилась во Франции. Я вспомнил Джойс в телевизионной передаче. Такая несчастная, такая подавленная. И тут вдруг у меня мелькнула сумасшедшая мысль. А что, если дело Клэр Карлайл? Это трагическое продолжение дела Джойс Карлайл? Что, если несчастная семья Карлайл начинается не с похищения Клэр? а с какого-то более давнего события, связанного с ее матерью. В любом случае, для меня было совершенно очевидно одно. Мое расследование было похоже на куклу-матрешку. За одним фактом скрывались многие другие. Мы с Тео снова сели в машину. Этой ночью я узнал много важного». Во-первых, что Джойс, буквально через два дня после похищения дочери, купила одноразовый телефон, который трудно засечь. Во-вторых, сразу после своего возвращения из Жеронды она связалась с журналисткой, собираясь без сомнения сообщить ей что-то важное. Через несколько дней Джойс была мертва. Машина тронулась в путь, по спине у меня пробежал холодок. У меня не было пока доказательств, но я больше не сомневался, Джойс Карлайл была убита.